Алло, это Микаш. Три фуры вышли, идут к тебе. Ага, значит, идут на нас. Это хорошо. Аж внутри закручиваются в клубок. То самое чувство, которое ты испытываешь, когда с тарзанкой прыгаешь с моста. Почему три? Я ждал две. Повторяю, три фуры вышли с сопровождением, идут на тебя. Что за сопровождение? Две тачки. Не поскупился. Сам знаешь, что на дорогах творится, брат. Да уж. Спасибо, Микаш. Жду, Бог с тобою. Встречай часов через десять. Удачи тебе. Тебе тоже. Значит, две машины сопровождения, три грузовика. Один с приговоренными, значит, два с охраной. Так что ли? Хреново. Дюже богата. Три коробочки, две тачки, говорю я, идут на нас. Принять готовность, по появлению работаем. Интересно, кто в сопровождении? Полиция? После того, как начался весь этот беспредел, еще тогда, когда за неделю расстреляли пятерых сотрудников ДАИ, в четырнадцатом, бандитов поймали и тихо отпустили. Больше двухсот милиционеров в одном только Киеве положили рапорты об обставке. Положили рапорты об отставке. Современная полиция – расово правильная, подготовленная в Европе. Но у них нет ни чутья, ни опыта. Кроме того, платят и мало. Если подворачивается возможность уйти на вольные хлеба, например, в частную охорону, они этим сразу пользуются. Так что текучка кадров в полиции высокая. И против нас в бою они никто. Так. Шпана с автоматами. Другое дело, косить их очередями тоже как-то не дело. Если бы на моем месте был кто-то из беженцев, он бы не сомневался, знаю. Но я не они. Какие-то края все равно должны быть. Может быть, национальная гвардия? Эти мразь из мразей. Это что-то вроде корпуса СС фашистской Германии. Многие еще с Майдана. Вот по ним даже я буду стрелять без раздумий. Но неужели на охрану два грузовика этих мразей выделили? Они же тут не для этого. Вы пройдитесь по Киеву, гляньте. Везде на дверях наклейки, объект под охрану" и номер сотни. Это форма узаконенного рэкета, с которым никто не борется. На этом они по сути и выстояли. Для того, чтобы организация существовала, должна быть не только идея. Должен быть постоянный источник денег. Как это не цинично звучит? Профессиональные революционеры могут существовать только когда им кто-то дает деньги. Они не работают. Они революционеры. Вымогательство под видом охраны началось со времен Майдана и продолжается по сей день. Хочешь торговать? плати. Раньше в Нацгвардии были для усиления части ВВ, сейчас их нет. Расово правильное воинство Национальная гвардия костяком, которой служит правый сектор, является становым хребтом неофашистского государства, раскинувшегося по обе стороны Днепра. Они не задают вопросов. У них есть цель, есть воля и готовность идти к ней есть оружие и пополнение на западе все пацаны мечтают о нацгвардии и есть источник денег свой независимый от государства они самодостаточны самоокупаемы независимы и потому смертельно опасны силы они диктуют правила игры всему государству страхом заставляют уважать себя Если представить себе, что завтра Рада прикажет им сложить оружие, они скажут «Приходите и возьмите». Если будет принято неустраивающее их решение, они устроят кровавую бойню. Поэтому, если тут есть нацгвардейцы, не должен уйти ни один. Я помню, что рассказывали беженцы, когда офицеры отказывались выполнять приказ открывать огонь по мирнику. Вместо армии шли они. Не будь их, не было бы и кровавого похида за единостью. Много трупов они за собой оставили. Не меньше эссовских зондеркоманд. Комиссаров в пыльных шлемах штопых. Потому их и надо убивать. Встретил – убил. Чем меньше такой мрази по земле ходит, тем лучше. Наконец, они могут выделить сичевы стрельцы. Хотя вряд ли. Они не могут применяться внутри страны, по закону. Хотя украина та страна, где закон запросто подменяется революционной целесообразностью. Они опасны тем, что имеют подготовку НАТО. Все прошли через натовские учебные центры. Еще армейским оружием, броней и армейской тактикой. Тут лучше бы, конечно, без крови. Но не мы решаем. Не мы. Ослабляем двери. Их надо отпереть. Но не открыть. До самого последнего момента нельзя их открывать. Целее останешься. Одновременно с этим опера, которая снаружи перекрывает улицу, чтобы отсечь мирняк. Еще не хватало того, чтобы перняк посекли. На экране он стоит в бороде, панели приборов. Улица. Киевская улица Мы оставили скрытую камеру Просто прилепив ее к стене Это надо для того Чтобы видеть Когда конвой свернет на нашу улицу Просто сжать кулаки И ждать Что-то покатило в последнее время Сначала в Астрахани Разборка со стрельбой Теперь здесь 47 совсем не дело В мои-то годы Я уже должен быть генералом. Да вот, как-то не получилось. Есть. Первым появляется Ford Эскорт с мигалкой. За ним мощный черный куб тюремного фургона Рено. За ним два армейских грузовика. Старые маны. Видать, из запасов Сфера отвалили. Козлы. Готовность один. Я сижу не сзади а спереди справа, на месте начальника охраны. Сзади у нас сидит Мишка Гами, или просто Гами. Поразительно добрый, голубоглазый здоровяк, бывший Адоновец. Наш последний козырь и огневое прикрытие. Он вооружен пулеметом калибра 9 мм, из которого он умеет стрелять с рук, не поверил бы, если бы не видел собственными глазами. При необходимости, Он один заткнет те два гребаных грузовика, на которых мы не рассчитывали, максимум на один. Сидим на нервах. Подрыв. Взрыв направленный, заранее установленного фугаса. Но все равно страшно. Отсюда не видно, почти не слышно, только впереди из-за угла вдруг выхлестывает волна дыма. По нашим прикидкам она должна была прийтись. На головную машину полиции. Вперед! Огонь на поражение! Наш водила молчаливый Хасан. Не зная, откуда такую кликуху надыбал. Он вообще-то наполовину русский. Наполовину якут. Рвет с места. Машина бронированная. Настоящий щит даже против пулемета. Выходить пехом против трех-четырех десятков духов. Верх идиотизма. Машина прикроет. Субурбан резко сворачивает в сторону, а мы проходим вперед и полностью перекрываем улицу машиной. Пыль постепенно улегается, но видно все равно хреново. Похоже, немного не рассчитали. Головная полицейская машина целая, по крайней мере нос целый. Лобовое почти не покоцано. Черт, только бы не по автозаку ударить. Если мы замочим тех, кого должны были спасти... Толкаю дверь, выскакиваю, занимая низкую позицию с колена. Прикрываясь капотом и высаживаю длинную очередь по головной машине ДАИ, захватывая весь салон. Неприятности нам не нужны. Если там кто-то выжил при взрыве, это надо поправить и как можно быстрее. Автоматный магазин вылетает быстро. Слева сопя хлопает дверь мигами. Чисто. Справа от субурбана шквальный огонь из нескольких стволов. Видимо, на подавление, чтобы не высовывались. Меня магазин. Стреляя еще дважды. Это у нас условный сигнал готов. Водитель Дима Гром уже вытащил из машины щит, здоровенный, две трети человеческого роста. Этот щит теперь входит в стандартное оснащение VIP-машины на случай нападения. Я смещаюсь вправо, продолжая стрелять. Крою, стройся! Серьезного сопротивления пока нет. Но дальше может быть все что угодно. Расслабляться нельзя. Гамми идет первым и выстраивается за щитом. Щитовик смещается немного влево и включает лазер на пистолете. Глок с барабанным магазином на 50. А Гамми шагает немного вправо и кладет ствол своего чудовищного оружия поверх щита. Там небольшое углубление есть, специально для этого. Только обычно второй номер использует автомат, а не пулемет. Тем более такой. Когда-нибудь слышали, как стреляет гусар? Я слышал, и повторять не советую. Но громно цепил активные наушники, и потому пулемет не услышит. Я перемахиваю за машину. Теперь, если со стороны Майдана подойдет подкрепление, машина послужит нам щитом. Хлопаю по плечу Грома и тут же разворачиваюсь назад. Это не антитеррористическая операция. При продвижении втроем третий номер прикрывает частично фланги и полностью хвостовой штурмовой колонны. По-хорошему, нас должно было быть четверо. Но я говорю, людей не хватило. Тронулись. Неспешно, но в то же время и немедля. Колонна идет так, как может идти щитовик. Я, в момент, меняю магазин. Там десяток осталось, не больше. И лучше сменить, пока неприятности не начались. Полупустой сую в мешок справа. Спереди ударили два выстрела но в щит почему-то попал только один. Игром, оценив угрозу, открыл прикрывающий огонь из пистолета. Как только мы пройдем, как раз он свой полтинник расстреляет. Минуем машину. Это рассказывать долго. Так-то время быстро идет. Потом сидишь, думаешь, что это нахрен было. Я оглядываюсь. Похоже, основной конус осколков Ударил как раз между машиной ДАИ и автозаком Рено. Что скверно. Сапер облажался, получается. Кабина Рено выглядит поврежденной. Но насколько? Вопрос. Не приведи Господь, кто-то там жив остался. И по нам отработает в упор. Есть. Со стороны машин сопровождения начинают работать автоматы. Один и тут же подключаются еще два. Гром продолжает стрелять. первую очередь дает гамми. Я без наушников. Грохот уши закладывает. Должно внушить. Лучше бы эти охоронцы сидели в машине и не высовывались. Остались бы живы. Автозак. Я смотрю назад. Никто по нам не стреляет. Не видно мигалок. Похоже, что все в шоке от нападения. Резко разворачиваюсь. Теперь мое внимание влево, на кабину автозака Вот чем хорош Тавар, он короткий И при этом центр тяжести сзади При навыке можно орудовать им одной рукой, как пистолетом И он полноценный автомат Рывок двери и тут же короткая очередь Не в меня, я Похоже, что водила был еще живой Но жалости во мне к нему нет Жалость я на шоколадку сменял. Эта тварь тюремная знала, кого везет. Везет русских патриотов на виселицу. Вот пусть теперь боятся, гады. Все боятся до последнего человека. Пусть знают, что смерть всем и за все. Даже за это. Тот, кто фашист, смертик уже изначально. Никто не уйдет. Гами продолжает стрелять. Наша команда продвигается вперед. Проходим автозак. Дверь. Пришли. У Гами как раз кончаются патроны. Я хлопаю его по плечу, давая перезарядить. И пока он это делает, прикрываю огнем. Огонь, огонь и еще раз огонь. Мы это уже прохавали. Единственный способ одержать победу над многократно превосходящим противником – головы ему не давать поднять. Кто-то должен постоянно стрелять. Непрерывно и без пауз. Один перезаряжается, стреляет другой. Гами заправляет ленту, орет басом. Готов! И начинает стрелять. Я снова меняю магазин и начинаю заниматься дверью. Я знаю, где замок и точки крепления двери. И леплю на эти места заранее заготовленные взрывные устройства размером с половину теннисного мяча. Ни в коем случае в дверь нельзя стрелять. Может отрекошетить на тебя, либо же попасть в того, кто внутри. Ни то, ни другое недопустимо. Бойся! Я падаю на колено и пригибаю голову. Если сработает не так, как надо, то пойдет выше. Глухой хлопок. Надеюсь, что все. Рывок двери. Товар уже в руке. К цевью я присобачил мощный фонарь. Одной рукой подсвечиваешь и стрелять можно. У решетки шевелится ублюдок в однотонной серой форме. Стреляя в него, убил, не убил, разницы нет. Плевать мне на него. Дверь закрыта. И стрелять 5.45 в такой тесноте удовольствие на любителя. Куда полетит, знает только Аллах. Поэтому теряя секунду три на то, чтобы найти ключи на поясе этого урода. К счастью, тут все по правилам. Ключи на поясе. Если бы сунул в карман или спрятал, пришлось бы взрывать, потратил бы полминуты. А тут нормалек все. Куба! Я снимаю маску. Куба! Жуткое сознание прокатывает морозом по коже. Кубы нет. Вот же черт. Молодые лица. Какая-то девчонка. Обе ноги непонятно в чем. Полицейские? Да, отвечает один за всех. «Выходим налево и до машин. Бежим, пригнувшись. Прячьтесь, у машины ждете. Не тормозим. Пошли!» Я выскакиваю с дымящегося автозака первым, успеваю увидеть тревожный зарево мигалок. И тут в меня попадает пуля. Шибает здорово, искры из глаз. Меня отбрасывает спиной на автозак, дыхалку перехватывает. «Хорошо, что перед выходом пару колес сожрал». Они болевой порог и выносливость повышают. Пробития нет, на груди разгрузка, а под ней еще и броня. Немного оклимавшись длинными очередями, открываю ответный огонь. Не целясь, сейчас самое главное заставить противника залечь и не стрелять по нам. Отстреляв один, втыкаю другой магазин на 40 патронов. Высаживаю и его. Менты притихли. Сейчас попытаются перекрыть улицы, а снайперы попытаются занять позиции выше, на крышах зданий, чтобы работать по нам. Субурбан резко сдает задом, уходит вправо и, толкнув наш Мерседес, останавливается. От него начинает вести огонь ПК и револьверный гранатомет хорватского производства. Разрывы накрывают милицейские машины. Сами правоохранители Не ожидавшие, что против них будет применено такое орудие, ищут укрытие, пока мы ведем почти в сухую, но это пока. Как только Ментов заменит спецназ, все будет с точностью до да наоборот. Менты просто не готовы вести бой с подготовленным и обученным спецподразделением, оснащенным армейским вооружением. Но как только прибудет армия или хотя бы один БТР, рывок к Мерседесу, кто идет? кого ведут. С той стороны, которая лицом к ментам, на стекле живого места нет. На кузове, наверное, тоже. Но машина держится. За что немцам респект и уважуха. Мэрс доказал, что лучше машины нет и быть не может. Даже для налета в центре Киева. Наша тройка отступает к машинам последней. Гром теперь прикрывает на 6. Агами и я работаем, как можем по линии оцепления. Там тоже живого места нет. Две машины уже горят. Когда до Мерс остается шагов 10, происходит два события. Какая-то Шкода, конченые психи, вылетает из проулка, поливая нас автоматным огнем. Они оказываются как раз между нами и милицейской линией оцепления. Гами падает. Я удерживаюсь на ногах и открываю ответный огонь. Шкоду приканчивает ПК. Сразу и бесповоротно. Пулеметчик как раз сменил короб. И всей соткой по машине с 10 метров. Это сильно. Гамми упал. Понятно, что дальше ждать нельзя. Может произойти все, что угодно. От еще одной «Шкоды» и до «БТРа» следом за ней. Гром поворачивается и бросает щит. Я подхватываю пулемет Гамме. В ленте еще патронов 30 должно быть. Я бегу первым и занимаю позицию за багажником Мерса. К тачке, пошел! Первая же очередь из пулемета отдается солидным ударом по организму. Согласно руководству службы, пулемет применяется с сошек в экстренных случаях. Его нормальное применение со станка. Замечаю движение на балкончике и открываю огонь туда. Валим. Меня буквально затаскивают в субурбан. Машина трогается. Видно, как за нами задним ходом идет Мерседес. Припадает вправо. На изорванные до пули дисков шины, но идет. Только кубы нет. И значит, мы все это сделали впустую. Если не считать наглядной демонстрации того, что мы можем прийти в центр их столицы, сделать что угодно и уйти. Схема прикрытия центра у бандеровцев бестолковая. А если учесть две взорвавшиеся примерно в то же самое время машины, одна у моста Патона, другая у Бесарабки, положили всего по одной 200-граммовой шашке тротила, чтобы шумнуть и пугнуть. И 20 или около того звонков о новых заминированных машинах. Можно представить, какой кавардак тут творится. На всем нашем коротком пути отхода только одна машина ДАИ попыталась подцепиться к нам. Снял ее я. Короткая очередь, и капот аж взлетел. Интересно, движок насквозь пробило или нет. Влетаем в Киевский дворик, недалеко от центра, и останавливаемся. Это район Арсенала. Тут подземные ходы еще времен Империи. Тут нас уже ждут двое пацанов на фокусе. У них припасено по автомату на брата и несколько мух на случай чего. Они обеспечивают наш основной путь отхода. Нам о нем рассказал ветеран, которому чудом повезло выжить во время Майдана и выбраться из Киева. Он успел послужить еще в НКВД и знал немало тайн подземного Киева. Одна из них находится в этом подвале. В подвале темно, сухо и пыльно. И кажется, что на тебя кто-то смотрит со спины. Действие таблеток начинает проходить, немного двоится в глазах. Можно принять еще. Но я этого делать не буду. Здоровье-то не казенное, а каждая такая таблетка здоровенный кусок жизни отнимает. Политических вытаскиваем из машины и спрашиваем. Хотят ли они идти с нами или их отпустить на все четыре стороны? Из восьмерых с нами отказывается идти только один. Даем ему денег и куртку. Нам выгодно, чтобы его не поймали по крайней мере несколько часов. Пусть идет. Он выбор сделал. Каждому свое. При свете фонарей наскоро осматриваем друг друга. Гаем попало хреново. Снайпер сработал под пулемет и броню пробил. Засыпаем рану кровоостанавливающим порошком. Поверх наклеиваем американский пластырь. И сверху еще один. Обычный. Водопроводный. Должно сойти. Каждый из нас берет по одному политическому. Нам надо вывести их тайным ходом в метро. Провести по тоннелю, там еще один тайный ход. Выйдем к Днепру, там нас будут ждать. На Днепре нас тоже будут ловить. Но ниже по течению, а не выше. Потому что выше идти смысла нет. Там Киевское водохранилище.